Глава девятая «Ну как прошел день у моих любимых?» Лежа в постели, Элия обнимал Ирэны. Это были их самые любимые моменты, когда перед сном они могли вот так, лежа рядышком, обсуждать все, что произошло за день. «Дорогой, случилось кое-что просто невероятное. Я даже уверена, что ты мне не поверишь!» Рена приподнялась на подушках. «Что же могло такое произойти, чтобы так взволновать мою девочку?» Эл с любовью посмотрел на жену. Они были вместе уже 17 лет, но чувства их не только не остыли, а наоборот, еще более окрепли, благодаря тому, что помимо любви между ними существовала и очень крепкая дружеская связь. Они были словно две идеальные половинки друг друга. «Эля, по-моему, наш Марко влюбился. Нет, я абсолютно уверена, что он влюбился». «В кого?» Эля был поражен. Он всецело доверял мнению жены. И если та утверждала что-то, то значит, так оно и было. В нашу Энди, ты не представляешь, он заводится с полоборота, общаясь с ней. Я никогда раньше не видела его таким. А что насчет его жены? Разве с ней он был другим? Дорогой, ты не понимаешь. Кьяра была замечательной женщиной. Но ведь всем нам известно, что особой любви между ними не было. Этот брак был нужен их семьям, вот они и поженились. Кьяра была для Марко лишь матерью его дочери. Ческа была единственная, кого он по-настоящему любил. Ради дочери и ее счастья он не разводился с Кьярой. Ты его кузен и сам прекрасно знаешь, что Марко никогда не был верен своей жене. Женщины всегда были в его жизни. Он менял их ежедневно, не оставляя свой выбор ни на одной. Мне это известно, милая, но почему то решила, что с Энди все по-другому? Потому что я видела, какими глазами он смотрит на нее, когда думает, что его никто не видит. Его задевает все, что она ему говорит. А теперь, когда она познакомилась с Альдо Орсини... Подожди, с его другом Альдо? Точнее сказать, уже бывшим другом. Альдо заинтересовался Энди, и Марко это бесит. Ты не представляешь, какие гадости они наговорили друг другу. О, когда она назвала его стариком, не смейся! Видя реакцию мужа, воскликнула Ирэна. Говорю тебе, Марко, возможно, и сам пока этого не осознает. Но он уже влюблен в Андрея. И знаешь, она мне очень импонирует. Мне кажется, что именно с ней он сможет быть счастлив. Она способна его изменить, при условии, что и она его полюбит. Ты прав. Будет лучше, если Марко побыстрее осознает свои чувства к ней, иначе его опередит Альдо. Значит, будем стараться помочь этим двоим стать ближе друг к другу и держать от них подальше гравину. Старик! Она назвала его стариком! Марко в бешенстве мерил шагами комнату. «Я, видите ли, стар для нее, вертихвостка. Да она понятия не имеет, на что способен мужчина в 35 лет. Да это даже не возраст. Конечно, привыкла иметь дело с молокососами, желторотыми птенчиками, которые понятия не имеют, что значит любить женщину. И этот Альда чертов так не кстати заинтересовался ею. А что, если он вскружит ей голову?» Марко замер. Он и мысли не мог допустить, что такое возможно. «Я сам ему голову оторву, если он еще раз попробует прикоснуться к ней своими мерзкими губами!» Увидев движение в саду, Марко застыл. Энди, о чем-то задумавшись, медленно прохаживалась среди кустов роз. Вот она наклонилась к одному из них и вдохнула аромат цветка. Марко почувствовал, как напряглось его естество. «Черт! Только этого еще не хватало!» В последнее время он был постоянно напряжен, и все из-за этой рыжей дикарки. Мне срочно нужно найти женщину, иначе это Энди попросту сведет меня с ума. Легкий ветерок трепал выбившиеся из ее прически пряди волос. Марко отчего-то испытывал невероятно сильное желание распустить ее пряди, почувствовать их мягкость и шелковистость. Садовник что-то крикнул этой девчонке. И она, весело улыбнувшись, приветливо помахала ему рукой. «Черт! Даже прислуга все как один в восторге от нее! А она одинаково вежлива и приветлива со всеми, кроме меня!» «Почему? Мне она не дарит тех улыбок, которые дарила всем мужчинам вокруг, особенно этому самодовольному Альдо! Ведь принесла же его нелегкое в офис именно сегодня! Эта дурочка сразу же повелась на него!» Продолжая наблюдать за Энди и погруженный в собственные невеселые мысли, Марко не заметил, как девушка, вероятно, почувствовав его взгляд, резко выпрямилась и посмотрела прямо на него. Марко отпрянул от окна, но было уже поздно, она его заметила. До него донесся ее издевательский смех. Проклятие! Марко? Он что, следит за мной? Как он испугался, когда понял, что я его заметила. Он меня конкретно не взлюбил. Каждая его фраза, обращенная ко мне, прямо-таки источает яд. Хорошо, что я и в должниках оставаться не люблю. Так что можно сказать, что он нашел себе равную соперницу. А вообще нельзя отрицать, что он просто потрясающий. А когда его глаза смотрят на меня так, как он делал это сегодня в банке, то я готова прямо-таки растаять. Мне без конца приходилось напоминать себе. «Алло, Энди, это же Марко! С ним расслабляться нельзя, загрызет!» А впрочем, Альдо, к примеру, ничем не хуже. И к тому же галантный кавалер. Он недавно позвонил и пригласил меня на завтрашнюю прогулку по тому Риму, о котором многие даже и не догадываются. Уверена, что Марко это взбесит. Но мне все равно».